Глава 51. Молоток и маятник. подробное изложения теории перемещения земной коры находятся за рамками темы данной книги. Интересующихся отсылаю книги Ренда и Розы «Флем-Ад. Когда упало небо», которая все-таки вышла в 1995 году в канадском издательстве Стоддарт. Как было уже указано, эта геологическая теория была сформулирована профессором Чарльзом Хебгудом и поддержана Альбертом Эйнштейном. Вкратце она предполагает возможность проскальзывания по всей поверхности соприкосновения пятидесяти километровой литосферы нашей планеты относительно ее центрального ядра. Утверждается, что именно таким образом большие участки западного полушария сместились в южном направлении к экватору, а расположенные южнее, соответственно, к южному полярному кругу. Не следует понимать это так, будто перемещение проходило строго в направлении север-юг, вдоль Меридиана. Скорее всего, произошел поворот вокруг центральных равнин того, что теперь называется Соединенными Штатами. В результате этого северо-восточный сектор Северной Америки, где в Гудзоновом заливе прежде находился северный полюс, переместился на юг, за пределы полярного круга, в умеренные широты, а в то же время северо-западный сектор Аляска и Юкон сдвинулся на север, внутрь полярного круга, вместе со значительной частью Северной Сибири. В южном полушарии Согласно модели Хепгуда, материк, который мы теперь называем Антарктидой, и значительная часть которого находилась раньше в умеренных и даже теплых широтах, целиком переместился в пределы полярного круга. Величина сдвига составила около 30 градусов, порядка 3000 километров. Он произошел в основном между... 14500 и 12500 годами до нашей эры. Но некоторые, связанные с этим явления планетарного масштаба, продолжались со значительными интервалами вплоть до 9500 года до нашей эры. Итак, предположим, что до смещения земной коры в Антарктиде значительная часть которой располагалась во вполне комфортных широтах и цвела, сложилась великая цивилизация. В этом случае перемещение коры грозило ей гибелью. Приливные волны, ветры ураганной силы и грозовые бури, извержение вулканов в результате множественных разломов коры по всей планете, потемневшее небо, и безжалостно наступающая ледяная шапка. И по мере того, как шли тысячелетия, разваленной цивилизации, города, памятники, библиотеки и инженерные сооружения все глубже уходили в толщу льда. Ничего нет удивительного, что в случае, если теория Хэбгуда справедливо все, что можно найти сегодня по свету, это лишь интригующие следы богов следы эхо их работы деяний неправильно понятых учений геометрические сооружения оставленные немногими представителями погибшей цивилизации которые переправились через бушующие океаны на своих кораблях и поселились в далеких землях в долине Нила а может быть в начале вокруг озера тана в Верховьях Голубого Нила, в Мексиканской долине, около озера Титикака в Андах и, несомненно, в других местах тоже. Эти следы разбросаны по земному шару и почти незаметны. Но само тело цивилизации вообще не видно. Оно погребено под трехкилометровым антарктическим льдом, и почти так же недоступна для археологов, как если бы находилась на обратной стороне Луны. Факты? Вымысел? Возможно? Невозможно? Возможно ли с позиции геофизики, чтобы Антарктида, пятый по размеру континент, площадь поверхности около 14 миллионов квадратных километров, могла А ранее находиться в зоне с более умеренным климатом и, б, переместиться из этой зоны в пределы полярного круга в течение последних 20 тысяч лет. Можно ли ее сдвинуть? Безжизненная полярная пустыня. Геологические термины «дрейф континентов» и тектоника плит, давшие название геологическим теориям, с 50-х годов широко внедряются в общественное сознание. Нет необходимости глубоко вникать здесь в действие этих механизмов. Но большинство из нас знает, что континенты каким-то образом плавают, перемещаются, меняют свое положение на поверхности Земли. Здравому смыслу это не противоречит. Достаточно посмотреть на карте на западный берег Африки и восточный берег Южной Америки, чтобы стало очевидным – эти два материка раньше были едины. Однако шкала времени, на фоне которой происходит дрейф континентов, неимоверно растянута. Типичная скорость удаления или сближения континентов не превышает обычно 3000 километров за 200 миллионов лет. Иными словами, дело это очень и очень медленное. Теория перемещений земной коры Чарльза Хебгода и тектоника плит никоим образом не противоречат друг другу. По мнению Хебгода Могут работать оба механизма. Медленный, почти неощутимый дрейф участков коры относительно друг друга на протяжении сотен миллионов лет и одномоментное перемещение всей коры в целом, которое не влияет на взаимное расположение материков, но зато может быстро передвинуть целые континенты или их части, например, в приполярные зоны, Вечно холодные и покрытые льдом регионы, окружающие северные и южные полюса, оси вращения Земли. Так что же? Дрейф континентов? Перемещение земной коры? И то, и другое вместе? Что-нибудь еще? Если честно, то не знаю». Тем не менее, некоторые простые факты, связанные с Антарктидой, достаточно странные и труднообъяснимы, если не подходить к ним с позиции внезапных, катастрофических и геологически недавних перемен. Прежде чем ознакомиться с некоторыми из этих фактов, давайте вспомним, что речь идет о материке, который в наше время так размещен на поверхности Земли, что в течение зимних месяцев солнце там ни разу не восходит, а летом не садится. Правда, если смотреть с полюса, она остается низко над горизонтом, описывая в небе круг в течение 24 часов. Антарктида по праву считается самым холодным континентом в мире, где температура на полярной равнине может падать до минус 89,2 градуса Цельсия. Хотя на побережье немного теплее, до минус 60. И там гнездится большое количество морских птиц. Там отсутствуют сухопутные млекопитающие. И произрастает ограниченное количество стойких к холоду растений способных переносить долгие зимние периоды полной или частичной темноты. Британская энциклопедия лаконично перечисляет эти растения. Лишайники, мхи, печенышники, плесневые, дрожжевые и другие грибки, водоросли и бактерии. Иными словами, величественная, в свете Долгого расцвета Антарктида, замерзшая, безжалостная, почти безжизненная полярная пустыня, и такой она была на протяжении всей официальной пятитысячной истории человечества. Всегда ли так было? Экспонат первый. Журнал «Откройте для себя мир науки». Февраль 1993 года, страница 17. Около 360 миллионов лет назад, в Пермский период, в Антарктиде росли лиственные деревья, приспособленные к теплому климату. Этот вывод палеоботаники сделали на основе изучения окаменелых пней, обнаруженных на высоте свыше 2 километров над уровнем моря, на горе Ахернар в Трансантарктических горах. Место находится на 84 градусе 22 минутах южной широты, примерно в 800 километрах севернее Южного полюса. Интересной особенностью этой находки является то, что, по сути дела, Это единственный лес, живой или ископаемый, который удалось отыскать на широте 80-85 градусов, говорит палеоботаник университета штата Огайо Эдит Тейлор, который изучала окаменелый лес. Первое, что мы, палеоботаники, делаем, это смотрим, есть ли с чем сравнить нашу находку по современным данным. В наше время леса на такой широте не растут. Мы можем отправиться в тропики и найти деревья, растущие в условиях теплого климата. Но даже и в теплом климате нам не удастся найти деревья, которые росли бы в здешнем световом режиме. Летом круглые сутки светло, зимой круглые сутки темно. Экспонат второй. Геологи не обнаружили в Антарктиде никаких следов оледенения в эпохи, предшествовавшие Эоцену, около 60 миллионов лет тому назад. Если же мы отправимся дальше в прошлое, в кембрий около 600 миллионов лет тому назад, то найдем безошибочные свидетельства того, что рядом с Антарктидой а то и вообще на ее нынешней территории, простиралось теплое море в виде мощных известковых отложений с богатым содержанием кораллов, формирующих рифы. Через миллионы лет, когда эти образования поднялись над морем, теплый климат способствовал развитию богатой растительности в Антарктике. так сэр Эрнст Шеклтон, обнаружил залежи угля в 300 километрах от Южного полюса. А позднее, во время экспедиции Берде в 1935 году, геологи обнаружили массу окаменелостей на величественных склонах горы Уйвер на широте 86 градусов 58 минут, то есть примерно на том же расстоянии от полюса и на высоте около трех километров над уровнем моря. Среди них были отпечатки листьев и стеблей, а также окаменелое дерево. В 1952 году доктор Лимон Догерти из Института Карнеги в Вашингтоне завершил исследование этих окаменелостей, обнаружив среди них два вида древовидного папоротника, некогда широко распространенного и на других южных континентах Африка, Южная Америка, Австралия и гигантский древовидный папоротник другого вида. Экспонат третий. Комментарии самого адмирала Берда по поводу значения находок на горе Уивер. Здесь, на самой южной в мире горе, всего в 300 километрах от Южного полюса, было найдено убедительное доказательство того, что в Антарктиде некогда был умеренный или даже субтропический климат. Экспонат четвертый. Советские ученые сообщили, что ими найдено свидетельство присутствия тропической флоры на земле Грэхома в Антарктике в раннем третичном периоде, возможно, палеоцени или эоцени. Британскими геологами представлены дополнительные доказательства наличия в Антарктиде ископаемых лесов такого же типа, какие росли на Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов 20 миллионов лет назад. Это, несомненно, доказывает, что после самого раннего антарктического оледенения в Эоцене 60 миллионов лет назад Континент не всегда оставался подо льдом. Наблюдались периоды теплого климата. Экспонат пятый. 25 декабря 1990 года геологи Барри Маккелви и Дэвид Харвуд работали на высоте 1830 метров над уровнем моря в 400 километрах от Южного полюса в Антарктиде. геологи обнаружили окаменелые Остатки южного прибрежного лиственного леса, которым от двух до трех миллионов лет. Экспонат шестой. В 1986 году открытие окаменелых деревьев и растений показало, что часть Антарктики была свободна от льда около двух с половиной миллионов лет назад. Дальнейшие исследования показали, что некоторые места – были свободны ото льда всего 100 тысяч лет назад. Экспонат седьмой. Как мы видели в части первой, образцы донных отложений, взятые в море Росса, одной из антарктических экспедиций Берда, убедительно доказывают, что в этой части Антарктиды вплоть до 4000 года до нашей эры текли большие реки, несшие мелкозернистый осадок. Доктор Джек Хок из Иллинойского университета пишет в своем отчете. Разрез керна номер пять содержит морские отложения ледникового происхождения от шести тысяч лет тому назад до настоящего времени. Отложение возрастом от шести тысяч до пятнадцати тысяч лет носит мелкозернистый характер, за исключением одной гранулы, относящейся к 12-тысячелетнему слою. Это предполагает отсутствие льда в этот период, за исключением, возможно, отдельных айсбергов около 12 тысяч лет тому назад. Экспонат восьмой. Карта мира Оронтеуса Финиуса, которую мы обсуждали в части первой, содержат подробное изображение моря Росса, свободного ото льда, и, кроме того, крупных прибрежных горных хребтов в Антарктиде и текущих в них больших рек. Теперь в этих местах только мощные ледники толщиной в полтора километра. Чарльз Хепгуд. Путь полюса. 1970 год. Страница 111. Редко бывает, чтобы геологические исследования получали существенное подтверждение от археологии. Однако в данном случае факт освобождения моря Росса ото льда подтверждается старинной картой, которая каким-то образом пережила тысячелетие. Она была обнаружена и опубликована в 1531 году французским географом Аронсом Финном, Оронтеусом Финиусом, и является частью его карты мира. Оказалось возможным подтвердить подлинность этой карты. В результате нескольких лет исследований был установлен вид, использовавшийся в ней картографической проекции. Она оказалась достаточно сложной, базировалась на сферической тригонометрии, и ее научный уровень достаточно высоким, чтобы 50 объектов на территории Антарктиды были указаны с точностью недостижимой для современной картографической науки вплоть до XIX столетия. И, разумеется, в 1531 году, когда эта карта была впервые опубликована, об Антарктиде еще не было ничего известно. В наше время Антарктида была открыта лишь в 1818 году а ее полные карты появились около 1920 года. Экспонат 9 На карте Буаше, которая также обсуждалась в части первой, точно изображена подледная топография Антарктики. Является ли это случайностью? Или же действительно континент еще сравнительно недавно был свободен ото льда? Так что у картографов, неизвестной цивилизации, была возможность для его съемки. Экспонат десятый. Повернем теперь медаль другой стороной. Если земли, которые теперь за Южным полярным кругом некогда находились в умеренной или даже тропической полосе, то как обстоят дела с теми, которые находятся за Северным полярным кругом? Наблюдались ли там такие же драматические изменения климата, ведь можно предположить, что и там должны действовать те же факторы. На острове шпицберген свальбард найдены окаменелые листья пальм, длиной 3 35 половиной метра и ископаемые морские ракообразные вида, которые обитает лишь в тропических водах. Это заставляетт предположить, что некогда температура Северного Ледовитого океана была такой, как современная температура Бенгальского залива или Карибского моря. Шпицберген находится на полпути между северной оконечностью Норвегии и Северным полюсом на широте 80 градусов. В наше время суда могут пробраться к Шпицбергену сквозь льды, всего 2-3 месяца в году. Существует вещественное доказательство того, что в Меоцении между 20 и 6 миллионами лет тому назад на Шпицбергене в 900 километрах от Северного полюса произрастали болотные кипарисы и водяные лилии. В Меоцении флора земли гриннала, Гренландии и Шпицбергена требовало умеренного климата с обильной влажностью. Для водяных лилий на Шпицбергене была необходима проточная вода в течение большей части года. Говоря о флоре Шпицбергена, необходимо иметь в виду, что остров полгода находится в условиях полярной ночи. Он находится за полярным кругом то есть настолько же севернее Лабрадора, насколько Лабрадор севернее Бермуд. Некоторые острова в Северном Ледовитом океане не были покрыты льдом во время последнего ледникового периода. Например, на Бафиновой земле, в 1400 километрах от Северного полюса, в Торфянике были обнаружены остатки ольхи и березы, что заставляет предполагать, что менее 30 тысяч лет тому назад климат там был существенно теплее, чем сегодня. Такие условия сохранялись там еще 17 тысяч лет тому назад. Во время висконтинского оледенения в центре Северного Ледовитого океана существовала зона умеренного климата, благоприятного для флоры и фауны, которые не могли в то время существовать на территории Канады и Соединенных Штатов. Русские ученые пришли к выводу, что Северный Ледовитый океан был теплым на протяжении большей части последнего ледникового периода. В докладе академиков Сакса, Белова и Лапиной, посвященном различным этапам их океанических исследований, говорится, штат 32 тысяч – до 18 тысяч лет тому назад, преобладали особенно теплые условия. Как мы видели в части 4, в вечной мерзлоте сохранилось огромное количество тел теплокровных млекопитающих средней полосы, мгновенно замерзших вдоль полосы смерти, протянувшейся от юга через Аляску и вглубь Северной Сибири. По оценкам, максимум гибели животных приходится на 11 тысячелетие до нашей эры. Хотя еще один всплеск вымирания наблюдался вблизи 13500 года до нашей эры. Мы видели также, что конец последнего ледникового периода приходится на промежуток между 15 тысячелетним и восьмитысячными годами до нашей эры. В основном, между 14500 и 12500 годами, хотя некий всплеск активности приходился на 11 тысячелетие до нашей эры. Во время этого геологически короткого периода покрывавшие Миллионы квадратных километров ледники толщиной до трех километров, которые нарастали в течение более 40 тысяч лет, вдруг стали быстро и необъяснимо таять. Очевидно, что это не могло быть результатом постепенно действующих климатических факторов, которыми обычно пытаются объяснить ледниковые периоды. Высокая скорость таяния ледников – свидетельствует о воздействии на климат какого-то чрезвычайного фактора.